Глава двенадцатая. «Не было бы счастья, да несчастье помогло. Так ведь говорят. Точнее не выразить. Обстоятельства всего случившегося сыграли мне на руку. Дорогой ценой, но тем не менее. Чем дольше времени провожу в зеленухах, тем больше склоняюсь к мысли, что все эти пословицы и поговорки, придуманные типа народом, имеют глубокий смысл». Вот сейчас ситуации по факту получилось ровно как в этой выстраданной в процессе народного опыта философской мысли. Просто в итоге было как-то неожиданно, на подобный эффект точно не рассчитывал, выставляя себя дураком. Андрюха проникся моим поступком до глубины души, серьезно, но это произошло потом. Прежде нам пришлось выдержать несколько часов запоминающегося времяпрепровождения. Особенно братцу. Мне, конечно, тоже, но Андрюхи досталось больше. Пришел фельдшер и без остановки ржал минут десять. Смотрел на место, где имелась травма. Потом закрыл лицо руками и реально ржал. Громко, не звуки, которым позавидует любая приличная свинья. Даже не конь что-то среднее между хрюканьем и длинным долгим звуком ы Лицо он закрывал ладонями, так понимая, дабы больного не заплевать, потому что от чрезмерного веселья слюна фельдшера летела во все стороны. Смеялся он буквально до кота исползая со стула. Все остальные, Зинаида Стефановна, дед Мотя и даже Клавдия пытались держать себя в руках, Но тоже «нет-нет» с их стороны слышались сдавленные звуки тщательно подавляемого хохота. «Погодите, погодите! Иван Петрович, так звали единственного на все село представителя здравоохранения, который в своем лице объединял несколько вакансий сразу, от медсестры до хирурга в случае крайней необходимости, еще раз можно? Опять сначала?» братец тяжело вздохнул и грустно посмотрел на сидящего рядом на табуретке мужчину с медицинским чемоданчиком в руках зачем же сначала не сначала не надо там все понятно с того места где в курятнике появились баба зина и клавдия фельдшер уже обработал место ранения антисептиком а по русски говоря просто спиртом и теперь чисто угорал со всей этой историей Андрюха, кстати, моей же версии и придерживался. Якобы неудачно захотел пометить территорию Клавкиного петуха. Петух такого вопиющего безобразия позволить не мог, и потому совершил акт мести. «Не буду», — насупился братец. «Что ж я, клоун вам, что ли?» «Нет, ты не клоун, Андрюха», — встряла Зинаида Стефановна. «Ты теперь хреноклювик, так и будем звать. А что?» «Вон, Нинкин муж, Слепневый, он под этим делом всегда ищет кому в морду дать. Так его и зовут Серега Мордобой. А ты? Ну, понял аналогию, да?» Иван Петрович в который разгромко хрюкнул и загоготал в голос, утирая слезы. «Все, хватит, Жорик, пошли домой, сейчас еще там будет концерт по заявкам». Психанул в конец переросток. Мы все еще находились в доме у Клавдии, которая хлопотала вокруг пострадавшего. На меня, кстати, она косилась с интересом. По ходу слова о любви запали ей все-таки в душу и память, не дай бог, конечно. И Этой особы мне сейчас для полного комплекта не хватает. И без того голова пухнет от насущных проблем. Поэтому я всячески избегал встречи взглядами и вообще смотрел либо на Андрюху, либо в пол. Типа... Не понимаю ни черта, никаких намеков. По словам фельдшера, которые он все-таки смог выдавить сквозь свой ржач, петух просто-напросто рассек часть пористого, так сказать, тела. Поэтому и крови было столько много. Там же, по сути, кроме крови ничего и нет. После того, как место ранения было обработано, а затем еще смазано специальной мазью для заживления, рано же один хрен имелось, Опасность заражения миновала. А вот опасность в очередной раз стать нам звездами ближайших дней, наоборот, росла с максимальной скоростью громадными скачками. За фельдшером на другой конец деревни бегала Зинаида Стефановна. Ясное дело, за эти полчаса зеленухи в красках и лицах узнали историю о том, как Жорик сбесился окончательно. Вместо того, чтобы мчать в сторону Москвы, примчал в курятник Клавдии. Прямо как был, с чемоданом. И на топографический кретинизм не спишешь. Явно слишком различные весовые категории. Москва и сарай местной продавщицы. Это не микрорайоном промахнуться. А поступил Жорик, то есть я, таким образом, потому что втрескался в нее, то есть Клавдию, по уши. В этом месте... Слушатели выказывали различную степень недоверия. От «да иди ты!» до все ты, Зинка, брешешь!» На что супруга деда Моти клятвенно гарантировала достоверность сведений из первых уст. После того, как Жорик, то есть я, пробрался в Клавкин сарай и засел там, подло маскируясь среди кур, такой стресс у птицы, такой стресс, и, кстати, Цель данного мероприятия осталась неизвестной, но планировал городской дурачок явно какую-то херню. По данному моменту признательных показаний от влюбленного, то есть от меня, по заверению рассказчицы не поступало. Так вот, засел, значит, Жорик в засаду, но его, то есть меня, разыскали Матвей Егорыч вместе с Андрюхой, которые решили предотвратить беду спасти честные имя продавщицы. Логично предположить, мое имя спасать уже было поздно, по мнению и Бабы Зины, и местных. Ну, не суть. Главное, и сильнее всего акцент в рассказе делался на деда Мотю, который совершил самый настоящий героический поступок. В чем этот поступок заключался, уточнений не имелось, но охала его супруга в данном месте повествования выразительно с гордостью тем самым давая простор для размаха фантазии деревенских жителей. Короче, пока Зинаида Стефановна привела фельдшера из дома, который находился аж за погостом, при этом, как назло встретив все село по дороге, история претерпела изменения и имела несколько вариантов концовки, в том числе, будто покалечил Андрюху лично я, пытаясь вырваться на свободу, чтобы потом грязно домогаться Клавдию. Петух в некоторых вариантах тоже фигурировал, но как-то неубедительно. Вроде я этим самым петухом дрался с Андрюхой. Прямо схватил за ноги и давай махать направо-налево. Петухом. Нормально вообще. И главное, в подобный бред местные искренне не верили. Может потому, что касался он меня. Не знаю. Однако все это мы узнали гораздо позже. Слушали еще несколько дней подряд от каждого случайно встреченного жителя Зеленух. Некоторые даже сами приходили к дядьке во двор. Естественно, никто не признавался, что им просто любопытно посмотреть на участников любовной драмы. Не каждый день в селе роковая страсть с травмами случается. Поэтому на протяжении недели предлоги, которые использовали для посещения Виктора и его семейства, сочинялись очень разные Но все это, повторюсь, было потом. Обидевшись на фельдшера, Андрюха сполз с кровати, куда его уложила заботливая Клавдия, и, не глядя на хозяйку дома, позвал меня. Я и сам был уже исключительно за отбытие с места приключений. Взгляды продавщицы становились все более многозначительными. Она явно подумала, раз переросток выбыл из марафона по причине травмы, то надо опять втягивать нового спортсмена. А выбор, прямо скажем, невелик. Штаны братца уже застегивались нормально, полностью, даже несмотря на марлевую повязку, наложенную на место ранения, и мы могли, наконец, смыться. Дед Мотя тут же увязался следом, игнорируя бубнеж Зинаиды Стефановны, которая подозревала нас в тайном сговоре, а также попытки полечить Андрюху не только снаружи, но и внутри. «Заодно полечиться вместе с ним». «Прекрати, Зинаида!» Матвей Егорыч сделал серьезное лицо, сдвинул свою кепку на затылок, а потом погрозил супруге пальцем. «Человек стресс пережил, ты представь только! Мысли мои дело, такая травма! Морально поддержу парня». «Поняла. Заодно провожу пацанов до дому. Мало ли, вдруг голова закружится. Да и Жорику сейчас тяжело». Дед Мотя посмотрел в мою сторону, то ли с сочувствием, то ли с завистью. Ясное дело, втюрится в клавку. Ну, гляди, Матвей. Баба Зина прищурилась, такое чувство, будто сканирует карманы мужа на расстоянии. Таможня отдыхает. Ежели учую запах, то у кого что и закружится в этом случае, так это у тебя. Сотрясение гарантирую, даже предсказываю. Могу уточнить от чего. «От чего?» — Матвей Егорыч оглянулся уже в дверях, выходя за нами с Андрюхой. «От сковороды, мать! От чугунной!» «Зинаида!» — Егорыч укоризненно покачал головой. «Иди!» — я все сказала. Короче, так и шли мы под взглядами местных до самого детскиного двора. Мне кажется, каждый щел своим долгом выйти за ворота. Дед втихаря под нос начал даже подпевать в такт шагу песню. По-моему, из какого-то старого фильма. Вы нам только шепните, мы на помощь придем. Пока я не сказал ему честно и откровенно, если сейчас не заткнется, при всем уважении к возрасту сам заткну. Ибо тему эту хочется закрыть уже и забыть, как страшный сон. Хотя, хрен кто даст, конечно. Переросток оказался, кстати, прав. Дома тоже пришлось выслушать порцию юмористических зарисовок В перемешку с ироническими миниатюрами Не село, а комеди клаб блин А томашки с Анастасией, которые хихикали без остановки «Ты же мать моя!» — не выдержал братец, высказав возмущение тетки «Тю! И чего? Ты ведь живой?» «Живой! Целый!» — Настя глянула вниз «Надеюсь, целый!» «Главное, чтоб внуков потом нормально сообразил. А так ведь в остальном, ну, правда, смешно. Только Жорик удивил, конечно. Клавка, кто бы мог подумать? И что, Георгий, прям любовь у тебя?» Я сделал трагичное лицо, а потом смылся на улицу к летней кухне. Андрюха буквально сразу следом выскочил из дома. Тоже, наверное, терял терпение. Главное, хорошо было братцу, а расплачемся теперь мы оба. При том, что я с этим хорошо вообще пролетел. Опять. Да еще слухи теперь. Только дядька был серьезный и мне кажется расстроенный. Вот не буду даже спрашивать, что на самом деле произошло. Ясное дело, Зинаида Стефановна, тот еще Шекспир, сказал Виктор в первый же момент, когда мы вошли в дом. Но версий, которые я уже услышал, достаточно. Боюсь, правда, еще хуже. А ты, Жорик, имей в виду, председатель в курсе твоего возвращения. Обрадовали Николаевича. Сказал, чтоб ты утром занялся наконец делом. Глядишь, на глупости времени не останется. Казанова! Любовь любовью, а соревнований никто не отменял. И этот, спаситель, пусть с тобой идет. Как его с собой завтра брать? и без того шуток от мужиков будет до черта. А если еще и в Андрюхином присутствии, так вообще до работы дело не дойдет». Дядька покачал головой, затем взял полотенце и вышел на улицу. «Ну ладно, ладно», — Настя явилась вслед за нами к летней кухне. «Садитесь, ужин накрою». «Все остальные поели, поэтому с Андрюхой за столом мы оказались вдвоем». «Спасибо», — выдал вдруг братец, когда тетка исчезла в доме, оставив нас наедине с борщом. Даже от еды отвлекся. это мощный показатель. Андрюху от еды оторвать только глобальный катаклизм может. Смотрел он на меня внимательно с выражением признательности. Если бы не ты, было бы. Даже думать не хочу, что было бы. Знаешь, я отложил ложку в сторону и тоже посмотрел переростку прямо в глаза. Ты мой брат и все такое. Взаимовыручка, помощь. Но давай договоримся. Завязывай с Клавкой. Реально. Хватит. Не делай это, Андрюх. Было и было. Незачем придавать обычному сексу такое значение. Понимаю. Да. Взрослая баба к процессу, наверное, подходит с фантазией, огоньком. Но смотри, что в итоге получилось. И Это хорошо. Выкрутились. А могло закончиться все гораздо печальнее. Я-то что? Мне похрену. Лето закончится, уеду в Москву. А ты? А Клавди, Зачем жизнь портить человеку? И себе тоже. Да понял я, Андрюха провел пятерней по волосам. Ты только скажи, на кой черт в Клавкином сарае оказался? Станции вообще в другой стороне, если что? Ревнуешь? Не чуди. За тобой побежал. Думал, подловлю нужный момент и вытащу любимого родственника из ее жадных ручонок. «А вы вон как резво подошли к вопросу. И еще. У тебя же вроде девушка была. Где мы, то есть я, с пьяных глаз исполнял? С ней что?» «Ничего». Переросток тяжело вздохнул. Как с Клавдией первый раз вышла, поехал калки. Правду говорить не стал, как-то постеснялся, в общем. Просто сказал, нужно нам расстаться на время. Теперь, раз с Клавдией все закончилось, думаю, надо мириться, что ли». «Ты это брось!» Я даже ложкой ударил по столу для наибольшего выражения эмоций. Мириться он собрался, задолбал. Алка твоя, человек, ясно, а не игрушка. Вчера не нужна, сегодня потребовалась. Все, Андрюх, все. Расстался, значит, расстался. Думаешь, ей приятно было бы знать правду? Типа, с клавкой замутил девку по боку. Расплевался с продавщицей, побежал к бывшей, сам пойми. Была бы у тебя Алки настоящая любовь, с Клавдией ничего бы не произошло. Раз ты на левую бабу повелся, значит и Алка тебе не нужна. Думаешь? Андрюха задумчиво уставился в тарелку с борщом, будто там, на дне, среди капусты и картошки, прятался смысл жизни. Конечно. Хотя, естественно, ни хрена я так не думал. Мужик относительно интимы в первую очередь мыслит и действует членом. Это факт. Не то, чтобы мы вообще головой не соображаем, соображаем. Просто натура у нас правда охотничья. Секс с другой женщиной реально может случиться в силу разных обстоятельств. И это вовсе не значит, будто не любим ту, которая по сердцу. Любим, но блин. Этот наш орган иногда живет своей самостоятельной жизнью. Однако Андрюхи естественно, ничего подобного говорить не стал. Мне его моральное терзание очень к месту. Пусть испытывает чувство вины передалкой, а еще лучше. Знаешь даже что? Тебе надо девочку эту отпустить, чтобы она тебя забыла и жила дальше. Ты же ей ничего толком не сказал, верно? Типа надо расстаться и все. «Жестоко, Андрюха это жестоко. Она, наверное, сидит и ждет все равно. Причины ей ведь неизвестны. Страдает, мучается. Разве заслуживает она?» «Понимаю», — братец совсем загрустил. «Алка, она хорошая. Я ее на празднике еще зимой заметил. Вот только к лету что-то вышло у нас. Встречаться начали тайком. Не сильно все это приветствуется». В зеленухах своих девок навалом незамужних. А тут, видишь, Клавка. Вот. Я решительно махнул ложкой, будто гусар шпагой. Надо облегчить Алкины страдания. Да. Переросток тоже стукнул кулаком по столу, вдохновляясь моим запалом. Поеду и скажу. Все скажу. Мол, прости, разлюбил. По роковому велении судьбы не быть нам вместе. Стоп. Энтузиаст хренов. Понесло его теперь в другую сторону. Так нельзя. Девки, они странные. Если говоришь «не люблю» и вместе мы не будем, для них это самый сильный стимул добиться обратного. Нет. Надо сказать так, что балка сама от тебя отвернулась. По своему желанию. Сечешь. Будь джентльменом. Тем более задатки ты уже есть. Эх... Андрюха выглядел совсем расстроенным. «Секу, наверное». «Ладно, что-то придумай, ты же поможешь». «Конечно». «Андрюха, конечно, помогу». Братец потянулся через стол, а сидели мы по разные концы, и сжал мое предплечье, типа знак благодарности. Я же удовлетворенно подумал о том, что маленькая часть проблемы вроде как решена. Благодаря моей жертве и окончательной потери репутации братец так проникся, что и Клавку бросит, и Салкой мириться не станет. Отлично. Двигаемся дальше. Теперь надо сообразить, как мать с отцом состыковать. Но сначала надо его в товарный вид привести. На такого лоха, каким он сейчас выглядит, никто не поведется. А еще, исходя из слов дядьки, завтра надо заняться подготовкой матча. Устроим первую тренировку. Буду морально и физически готовить девок к мероприятию, которое они не просто на всю жизнь запомнят, но и внукам рассказывать будут. Если не постесняются, конечно.